«Деточка, идем, мы для тебя кое-что приготовили, у нас еще есть дети, их много, есть еда, им весело, идем же». «Мама, о чем она говорит?» «Уходите, она с нами никуда не пойдет», — сказала Татьяна и подтолкнула Веру в сторону дороги. «Идем же, мир рушится, все гибнет, все», — повторила женщина.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 Голоса преследователей были уже совсем близко. Он обернулся, и тележка стукнулась об бордюр и чуть было не перелетела. Натя! Старик бросил запечатанный бутерброд. Зачем? Задыхаясь, спросил Руслан. Смотри, они как собаки набросились на него. Теперь они знают, что у нас есть еда. Вот чёрт! Понимая, что сделал опрометчивый шаг, сказал старик. Неважно, зато не замедлили бег. Натя!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 Он... Руслану было тяжело говорить. Он задержал их. «Они его убили?» Уткнувшись лбом ему в плечо спросила Татьяна. «Да». Девочка тут же зарыдала и еще сильнее прижалась к нему. «Я не успела его остановить, он...» «Где дедушка?» Татьяна впервые назвала его не стариком, а дедушкой.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 А как его собирают, ты знаешь? Нет. Узнаем. Ещё дядя Паша сказал, что у него грядки. А ты знаешь, зачем они? Нет, но узнаем.